Глава 14. Охота. Фермер сидел на черной скале. Под ним бушевала горная река, брызги которой витали в воздухе, красиво переливаясь цветами радуги под лучами солнца. Фермер невидящим взглядом смотрел на эти брызги, не замечая, что уже промок. В ладони он сжимал маску одного лица, сверхартефакт, подаренный молодым унопантификом Кенни Рокко. «Ты все же пришел». На соседнюю скалу ловко взобрался мускулистый старик, борода которого была заправлена в тряпичные шорты. Фермер отмер, опустил взгляд на маску одного лица. «Ты достал его, как и хотел». Старик скрестил ноги и вытащил из кармана трубку. Раскурил ее, выдохнул голубовато-сизый дым, который вступил в битву с брызгами, Дым и капли воды уничтожали друг друга, создавая пустое пространство вокруг старика. — Да, — рассеянно ответил фермер, — Кей не достал. — Малец, на удивление, благодарный, держит свое слово, — старик довольно улыбнулся. — Не зря я взялся его учить. — Фурухмин, — фермер наконец взглянул на своего старого врага. — Ты подумал над моим предложением? «Да, Клаус!» Фурухмин назвал настоящее имя фермера, о котором помнили единицы. «Но я не приму его. Я стану судьей, как предложил мой ученик». Фермер усмехнулся. Он не был удивлен решением своего врага. «Ты правда собираешься все бросить?» спросил Фурухмин, вытряхивая пепел из трубки. «Да». Фермер снова взглянул на маску. «Маршал-фермер, пантифик церкви трех святых погибнет в битве с тобой. Я стану путешественником Клаусом Мариком и отправлюсь в северную пустыню». «Тебе не кажется, что это безответственно?» — скучающим голосом спросил Фурухмин. «Ты покидаешь церковь в такой уязвимый момент, когда каждый маршал на счету». «Я буду бороться», — отрешенно ответил фермер. «Но уже не от имени церкви». «Твоя обида так глубока, «Ты все решил?» — перебил фермер. «Ты точно станешь судьей?» «Да, я устал бегать от вас». Фурухмин пригладил свою бороду. «Став понтификом, ты получишь шанс попасть в космический замок». Фермер скосил глаза на Фурухмина. Я боюсь, что твои помыслы нечисты. Ты покинешь церковь, так какая тебе разница?» «Надеюсь, не знает, что делает». Фермер погладил маску. Затем коснулся своего браслета и вытащил оттуда шестиугольный жетон, который бросил Фурухмину. «С тобой свяжутся», — фермер встал. «Прощай, мой старый враг. Если святые того пожелают, мы с тобой еще встретимся». — Святых нет в живых, — проворчал Фурухмин, разглядывая жетон. — И нет дела до того, встретимся мы или нет. Фермер не ответил. Он спрыгнул вниз прямо в реку и исчез из виду. Фурухмин раскурил вторую трубку. Больше шести часов он сидел на скале, размышляя над своей жизнью. Три дня пролетели для Кенни, как по щелчку пальцев. Наступило время охоты. Днем ранее Лохрашин прислал координату места встречи, которую Кенни вбил в свой новый браслет телепортации. В этот артефакт можно вложить всего четыре координаты, которые должны находиться в пределах определенного радиуса. Первый Кенни ввел координату небольшой комнаты в подвале своего дома, где не было защиты от пространственного вмешательства. Второй — место недалеко от Святой горы, чтобы проверить действие артефакта. И только третья координата вела место встречи. Рано утром Кенни подал в браслет телепортации огромное количество праны, почти полностью осушив свой источник. Перед ним открылся фиолетовый портал. Кенни не торопился вступать в него. Сперва он решил восстановить свою прану. Нельзя являться навстречу с лох Рашидом почти полностью пустым. Только когда источник восполнился на 60%, Кенни вошел в портал, который уже начал показывать еле заметные признаки дестабилизации. Кенни оказался на пологой вершине небольшого холмика. Он сразу же активировал робота-ангела. Тонкая кольчуга на его теле и алые полоски браслетов на запястьях и лодыжках засветились. Доспех медленно исчезал, принимая новую форму. Не ту гигантскую, пятидесятиметровую, а более компактную. После пары секунд сияния на месте Кенни стоял пятиметровый алый робот с мечом и щитом. Его крылья были сложены за спиной. Кенни сидел в кабине пилота, сосредоточенный до нельзя. Он приказал: Синхронизация щита Рафаила. Механический голос ему ответил: Найден щит Рафаила в мире духов. Синхронизация одобрена. Кенни усмехнулся. Он обнаружил эту возможность два дня назад, когда переместился за пределы Святой Горы с помощью браслета телепортации и там провел тренировку. «Ангел Рафаил в мире духов» — проекция робота Рафаила в реальности. Кенни даже примерно не представлял, как третий это провернул, но, узнав про связь робота и ангела, Кенни вошел в мир духов прямо из кабины пилота. В мире духов Кенни понял, что щит Рафаила реагирует, он дрожит, светится. Тогда Кенни вышел в реальность и услышал сообщение, что робот Рафаил... Нашел часть своего вооружения, чтобы это не значило. После недолгих испытаний удалось синхронизировать два щита. Это привело к тому, что щит робота Рафаила перестал быть просто щитом. Он приобрел те же свойства, что и щит Рафаила из мира духов. Кенни мог менять его размеры и частично форму, а его прочность теперь соответствовала полноценному святому артефакту. Лох Немного опоздал. Когда появился второй портал, Кенни уже был готов сражаться с любым врагом, даже если тот будет на уровне маршала. Из фиолетового овала вышел Лохрашин. Он увидел алого робота, довольно кивнул и сам активировал свой доспех. Через несколько секунд на холме появился синий пятиметровый робот с копьем в руках. «Сегодня мы будем охотиться на прана зверей с рангом генералов». Синий робот повернулся к красному. «Наши доспехи позволят нам без проблем справиться с монстрами такой силы. Ты готов?» «Придется постараться. Наша самая большая проблема в количестве праны. Роботы и так немало забирают. А нам еще придется сражаться с существами выше нас рангом. Я готов». «Тогда полетели!» «Я не случайно выбрал это место для нашей встречи!» Синий робот раскрыл свои крылья и взлетел. Кенни последовал за ним. Он довольно легко смог освоиться с крыльями робота, благодаря его опыту в мире духов. Кенни летел за лох Рашином максимально осторожный. «Сейчас идеальный момент для ловушки. Он один, далеко от Святой Горы». Но лох Рашин не торопился его атаковать. После пяти минут полета он приземлился на берегу небольшой речки. «Видишь пещеру?» Синий робот указал пальцем на противоположный берег, где виднелся серый тоннель на теле небольшой скалистой горы. «Да, там сидит одинокий пранозверь, ядовитый барсук. Он пришел с драконьего хребта вместе с волной пранозверей. «Сейчас он ранен и прячется, иногда выходит на охоту. Мы подождем его тут, а когда он выйдет, атакуем. Я ударю первым, копьем, а дальше подключишься ты. Сразу убивать не нужно, лучше смертельно ранить, чтобы я смог гвоздь пожирателя в него воткнуть. Хорошо?» Кинни был очень напряжен, он не доверял лох Рашину, но не мог отказаться от этой охоты единственного существующего шанса быстро развиться до ранга великого генерала. «Можем деактивировать доспехи», — предложил Лохорошин. «Они потребляют энергию, а ждать нам предстоит неизвестно сколько». «Я останусь в доспехе», — ответил Кенни. У него в кольце был огромный запас камней праны, которые он мог использовать для восполнения источника. Учитывая его количество падм, а, соответственно, и эффективность поглощения камней праны, у него не возникнет проблем с тем, чтобы находиться в доспехе несколько суток. Как хочешь, но тогда активируй режим маскировки. Лох Рашин тоже не стал убирать доспех. Между двумя унопантификами не было доверия. Оба были готовы к тому, что напарник может в любой момент предать. Но лишь вместе они максимально эффективны. Ядовитый барсук появился спустя три часа. Он медленно вышел из своей норы, хромая на одну лапу. Внешне похож на обычного барсука, только размером с медведя, и полоса на голове не белые, а изумрудно-зеленые. Прано зверь принюхался, подозрительно осмотрелся и похромал в сторону реки. Остановился, чуть повернул голову, словно прислушиваясь, а затем резко ударил лапой по реке. Вода вместе удара забурлила и окрасилась в зеленый. Пятно начало расползаться во все стороны, на поверхности начали всплывать рыбы брюхом кверху. Барсук подождал пару минут, затем широко раскрыл зубастую пасть и высунул расстроенный ядовито-зеленый язык. Отравленная вода в реке заколыхалась и толстыми струями устремилась в пасть барсука. Через несколько минут река выглядела так, словно ничего не произошло. Исчезло зеленое пятно и десятки рыбьих трупов. Сытый ядовитый барсук вновь принюхался, постоял и захромал в свою нору. — Сейчас, — сказал Лохрашин, обращаясь напрямую к Кенни по внутренней связи роботов. Два робота взлетели, синий метнул копье, которое молнией ударило в спину ядовитого барсука, пробивая его насквозь. Кенни приземлился рядом, но атаковать не стал. Копье Лохрашина почти убило прана зверя. Тот лежал в дымящейся яме с дырой в теле, из которой хлестала кровь. Ох, синий робот медленно опустился к яме. — Я ожидал. Значит, с генералами у нас не будет никаких проблем. Доспех Лохрашина засветился, превращаясь в кольчугу и тонкие браслеты. Меньше секунды прошло, и вместо пятиметрового робота у ямы стоял мальчик лет двенадцати. Лох Рашин вынул из браслета гвоздь и метнул его в рану ядовитого барсука. Тело прана зверя забилось в конвульсиях, защелкали ломающиеся кости, разорвались внутренние органы, затрещала кожа. Кенни с отвращением наблюдал, как немаленькая туша прана зверя скукоживается до размеров кошки. Когда все закончилось, на дне ямы остался лежать отвратительный кусок обугленного мяса, от которого исходила тошнотворная вонь. За свои две жизни Кенни не ощущал ничего более мерзкого. Лох Рашин протянул ладонь, из остатков ядовитого барсука вылетел гвоздь. Святой артефакт по-прежнему был серебристый, только его кончик окрасился в темно-бордовый, почти черный. Когда гвоздь полностью поменяет цвет, я его использую. Первый. Как договаривались, Лохрашин повернулся к калому роботу. Кенни промолчал. Учитывая новые данные, можно действовать смелее. Лохрашин активировал свой доспех, и на его месте вновь появился синий робот. Ускорим нашу охоту. Согласен? Да. Тогда полетели. Два робота раскрыли свои белоснежные крылья и взмыли в небо. Недавнее сражение показало, что генералы им не противники. Вскоре это подтвердилось: второй пранозверь зверь был убит так же легко, как и первый. Третий, четвертый, пятый лох Рашин безошибочно находил все новых пранозверей зверей с силой генерала, и те не могли дать отпор двум уно Лишь спустя 10 часов охоты гвоздь полностью окрасился и стал пригодным для собственного Использование